ГОД СПУСТЯ ГЛАВА ВТОРАЯ ОСТРОВ, КОТОРОГО НЕТ ХОЛОДИЛЬНИК – это не устройство для производства мороза, а просто железный ящик, в котором удобно запирать продукты от собак. МАМА ЕВЫ звонящий ночью телефон – это страшно темноте Ева отыскала его не сразу. Наконец, нашарила под одеялом, где он светился и дрожал. Времени 4.04. Звонила милина подруга из школы. Две недели назад, прямо 1 сентября, милина уронила утюг себе на мизинец правой ноги. Теперь, когда родители пытались отправить ее в школу, у нее сразу же приключался болевой шок. Чтобы восстановить силы, она спала до двух часов дня. Просыпалась, слушала музыку и прыгала на одной ноге по квартире примерно до пяти-шести утра следующего дня. Потом опять ложилась, чтобы не столкнуться с родителями, пока они не уедут на работу. «Утренняя кухня – это их опасная территория. С родителями лучше встречаться вечером, когда они добрее». Тогда им можно показывать палец и с озабоченным лицом спрашивать, как они думают, сможет ли она когда-нибудь ходить. «Что ты делаешь?» – спросила милина «Сплю», – ответила Ева. Мысль, что в четыре утра можно спать, милине в голову никогда не приходила. «Правда? Слушай, что-то хотела тебе сказать, но забыла. Представляешь, да? Я в новостях видела...» Остров какой-то новый появился. Ева ткнулась лбом в подушку. Какой остров? Где-то там, на севере. Видно, Мелина махнула рукой, потому что звук телефона отдалился. Здоровенный остров поднялся из океана. Успели сделать несколько снимков со спутника. Они нечеткие, но видно, что длинный такой остров, узкий. Вулкан, предположила Ева. Если вулкан, то где тогда дым от извержения? Послали вертолеты, а острова никакого нет, представляешь, да?» милина захихикала. «Да ну, бред», — сказал Ева, — померещилась. «А спутник тогда что снял?» — резонно возразила милина и вдруг, вспомнив, зачем звонила, воскликнула. «Ах, ну да, с днем рождения!» «Чьим?» «Твоим! С днем рождения, солнце!» «Жаль, меня в школе не будет, чтобы тебя поздравить». Ева мгновенно вспомнила, что сегодня 14 сентября, и ей исполняется 14. 14-го 14. Эта мысль сразу прогнала сон и подбросила ее на кровати, как на пружинах. «Ты в прошлом году на мой день рождения в школу не приходила». — напомнила Ева. — В прошлом году у меня началась аллергия на кошку. Прям 31 августа и началась. Представляешь, какое невезение? милина вздохнула, размышляя о случайностях судьбы, мешающих ей получать системное образование. Но Ева уже не слушала Мелину, сообщающую, что сейчас она обзвонит всех учителей и попросит у них прощения за вынужденные прогулы. Отбросив телефон... Ева закружилась по комнате. Конечно, не лепесточек, но стулья не сносит. Четырнадцать. Четырнадцать. К этому огромному числу надо еще привыкнуть. Какая же она старая? Джульетте, когда она встретила Ромео, было тринадцать, а Ромео пятнадцать. Какой кошмар. Решено. Пора начинать жить и максимально бурно. Приняв такое стратегическое решение, Ева выключила свет, рухнула на кровать и мгновенно уснула. В следующий раз ее разбудили, когда в комнате уже было светло. В дверь стучала мама. «Ева, вставай!» «Я уже глаза открыла», — соврала Ева сквозь подушку. «Что? Громче!» Ева чуть скосила в сторону рот, чтобы звуки все же проходили. «Глаза!» «Это не считается. Вставай, у тебя сегодня контрольная!» Ева чувствовала, мама стоит у двери и смотрит в щелку. Щелка крошечная, случайная, просто трещина в дереве. Удивительно, что фотоны света вообще могут в такую пролезть. Но как-то пролезают, расталкивая друг друга локтями. «Пусти, я хочу наябедничать!» — орет один фотон. «Нет, ты пусти, я тоже хочу наябедничать, что она дрыхнет», – вопит другой. Но наябедничать они могут не так уж много. В щелку видна не вся комната, а лишь некое пространство у пола и черная раздвижная кровать из шведского магазина. Не отрывая головы от подушки, Ева ухитрилась выпутать из одеяла ногу и подрыгала ею в просматриваемом пространстве – «Вот, маман, видишь, я уже встала. Дочь, опоздаешь на электричку. А знаешь, во сколько я вчера легла? А тебя никто не заставлял во столько ложиться?» «Ой, это же ты должна говорить. Прости, маман». Мама спокойно слушает. Язык, как известно, тоже мышца. Ребеночек поболтал утром, кровь в мозг прилила, вроде как зарядку сделал. После зарядки авось дотащится до ванной и до кухни, а там можно покормить и дружелюбным пинком отослать в школу. Убедившись, что Ева наболтала достаточно и уже не уснет, мама ушла вниз. Было слышно, как она спускается по лестнице. Ева даже могла сказать, на какой она ступеньки. Каждая ступенька имела свой скрип. Ева села в кровати. Крошечная комнатка, два шага на четыре, кипела жизнью. Сбежавшая улитка Ахатин прочерчивала по обоям белые полосы. В этом было что-то мистическое. Улитка ползет, и рисунок с обоев таинственно смывается. Как-то Ева запустила по обоям и виноградных улиток тоже, но от них след оставался иной, более тонкий, извилистый и бледный. Всю дальнюю стену занимал аквариум с пираньями. Ева давно к ним привыкла, и даже фильтр меняла голой рукой, не отсаживая при этом рыб. Как все пираньяни были стайны и до невозможности трусливы. Хлопались в обморок от резкого хлопка дверью или упавшей на пол книги. Это у них такая реакция на стресс. Хлопнутся и лежат себе на дне, а вода из фильтра их покачивает В здоровенном пластиковом контейнере возились морские свинки, непрерывно издавая свистящие звуки. Ева выпустила их на пол, и свинки затопали по комнате цепочкой, предупреждая друг друга озабоченным писком о каждом подозрительном предмете на их пути. Прямо звездный десант какой-то. «Пятый, пятый, здесь тапка. Вас понял, обходим с севера». Так продолжалось до тех пор, пока маленький свиненок не сунул голову в валяющийся носок и панически не запищал, сообщая всем, что его схватили и поедают заживо. Остальные свинки, включая родителей, не стали проявлять безрассудные героизмы и бросились в рассыпную. «Ну и свиньи живы после этого», — сказала Ева и, переловив их, вернула в контейнер. Собираясь почистить зубы, Ева взглянула на себя в зеркало. Отразился зеленый, встопорщенный газон. От удивления она замерла со щеткой в руках, а потом вспомнила, что два дня назад покрасила волосы, просто еще не привыкла. В школе в первый же день к ней подплыла завуч и мягко сказала, «Девушка должна выглядеть благопристойно. Вот у мамы твоей какая стрижка». «Когда как?» — обстоятельно ответила Ева. «Когда с животными на арене, она в прике с буклями, а когда номер с огнем, тут без прика техника безопасности». «А под париком у нее волосы какие?» — спросила завуч, желая все же докопаться до истины. «Под париком мама бритая нагола Я ж говорю, техника безопасности» пары керосина, зато сережек можно носить сколько угодно. В правом ухе мама собирает Африку, а в левом у нее Австралия и Океания. Завуч пошевелила губами, нашаривая правильное педагогическое обоснование со многими отсылками на учебный процесс взрослости, и чувство долга. Но обоснование, если и нашаривалось, то непрочное и, главное, очень-очень длинная. Отложив его до лучших времен, Завуч вздохнула, махнула рукой и вплыла в тихую гавань методического кабинета. Когда Ева спустилась, на столе была яблочная шарлотка, а на стене яркие огромные буквы «С днем рождения!» Цветной бумаги у мамы хватило только до буквы «Р», а Ождение было вырезано просто из газеты. Мама сидела за столом, завтракала, бросая кусочки сыра большому белому пуделю Филимону. Он был самым любимым из 11 собак, с которыми мама работала, и она вечно таскала его с собой. Невероятно талантливый пес, но обжора, трус, невротик. Оставить его ночью в цирке нереально, все время визжит и лает, жрет, что попало, вплоть до пластмассы, а еще все время хочет жениться, — говорила про него мама. Когда Ева появилась на кухне, мама первым делом взглянула на часы. Если живешь за городом, и твоя утренняя жизнь зависит от электричек, часто смотреть на часы становится привычкой. Основные поздравлялки будут вечером, На семь сорок одну ты уже не успеваешь. Придется ехать на восемь две. Какой у тебя первый урок? — Не особо важный, — поспешно ответила Ева. — Зоология. — С каких это пор зоология для тебя не важный урок? — Для меня-то важный, но учительница все равно ничего в ней не понимает. Я спросила, чем крокодил отличается от аллигатора, а она не знает. — Не может быть. — У крокодила... При закрытой пасти виден большой четвертый зуб нижней челюсти, а у аллигатора зубы не видны. Вот-вот. она ужасно рассердилась, потому что решила, что я роняю ее авторитет, сказала Ева и потребовала свой утренний кофе. Мама поморщилась, и Ева поняла, почему. «Кофе» — это слово папы. А вон то кресло, кресло папы. И вон та чашка, чашка папы. Но в кресле никто не сидит, чашкой никто не пользуется, и слово «кофь» тоже не произносит. Родители Евы не в разводе, но папа уже полгода живет в съемной однушке. Говорит, оттуда ему ближе ездить на работу, не такие большие пробки. Но Ева уже не маленькая, она понимает, что дело тут совсем не в пробках. Просто ее родители перестали находить общий язык. Да и по характеру они очень разные. Мама кипящая, громкая, может хлестнуть тебя по спине полотенцем и наговорить много лишнего, но зато она очень отходчивая. Вскипит, а через минуту, как ни в чем не бывало, хлопочет на кухне или спрашивает «У тебя деньги есть? Хочешь куда-нибудь сходить?» а папа наоборот вывести его из себя непросто зато идутся он будет месяц девиз папы тише едешь дольше будешь папа занудливо осторожен на светофоре еще зеленый а он уже заранее остановился в ванной стиральную машинку надо включить он в резиновых тапках встает на резиновый коврик казалось бы и работал Папа должен был выбрать себе безопасную в офисе, да и там обходить дальней дорогой степлер, шрёдер канцелярские ножи. Но тут нет ни несостыковочка. Раньше папа был цирковым акробатом, а потом чуток поднабрал вес и теперь занимается высотными работами на небоскрёбах. В Москве куча небоскрёбов, и, по словам папы, Практически ни один архитектор не продумал, как на его небоскреб будут залезать. Проектировался, видимо, некий магический замок, который снаружи будут обслуживать летающие эльфы. всё монтировать, приваривать, освобождать от льда и так далее. И вот папа со своим занудством и со своей сверхосторожностью теперь подчищает чужие косяки, разбираясь, как именно это сделать. Его ежедневная переписка с напарником выглядит так. «Короче, Борь», — пишет папе напарник, — «в стене засела бетонная тетка. На носу у тетки метровая сосулька, которая торчит прямо над центральным входом. Еще нужно повернуть прожектор, который у тетки на башке, а то он не в ту сторону бьет». «А чего сами не повернут?» «Да там болты все прикипели. Они, походу...» Тетку прямо с прожектором монтировали. «Ближайший этаж?» 55 пятый. Всего этажей?» 60 Ок. Узнай, сколько денег». Пишут цену, и папа начинает думать. Тут он опять, конечно, включает свое обстоятельное занудство, Промеряет каждый сантиметр, ищет, где зацепиться, как страховаться, как откручивать болты, как сделать так, чтобы никакой мусор не упал на головы в входящем здании и так далее. Мама все еще немного дулась из-за кофе. «А я вот в школу никогда не опаздывала», — заявила она. «А дедушка почему-то говорил, что ты приходила только к третьему уроку?» Мелочно вспомнила Ева. Каждый подросток начинает жизнь с того, что собирает компромат на родителей, для чего заводят в голове особую папочку. В эту папочку собираются все сказанные родителям неосторожные слова, каждая выпитая банка пива, каждое нарушенное обещание, каждый подзатыльник, а также всевозможные тараканы и роковые вопросы. Самый распространенный вопрос – зачем взрослые заводят детей, если потом путаются в своих проблемах, ходят сердитые и не готовы любить их на полную катушку? Неужели нельзя было подобрать идеального родителя и согласовать его кандидатуру с ребенком? Если ребенок сказал «ок», тогда все «ок». Рожайте – разрешение дано. Но Ева жизнерадостно. Такие вопросы задаются вечером, а сейчас только утро. Бред какой-то. Не мог дедушка такого говорить. Когда надо было к третьему уроку, то я вообще не приходила. Буркнула мама. Она потянулась за паштетом, и Ева заметила на ее руке свежую царапину. «Откуда это?» – спросила она. Мама посмотрела на царапину и лизнула ее. «Общение с животными не проходит бесследно». Это его и по себе уже знает. А, ерунда. Обезьянка выхватила у меня телефон, бегала, грызла, стучала им по стенам, а я забыла, что отнимать нельзя. Надо ждать, пока ей надоест, и она сама бросит. А почему отнимать нельзя? Потому что обезьяна не помнит, у кого что взяла. Раз вещь у меня, значит, уже моё Отнимешь, сразу начинает мстить. Все обезьянки, даже мелкие, ужасные истерички, а сила в них, как во взрослом мужике. Видела, сколько пальцев у обезьянных дрессировщиков. Если потре на руке есть, это еще много. Ну все, семь пятьдесят пять, пора! Внезапно воскликнула мама, и для Евы это прозвучало, как команда старт. Она торопливо обулась, схватила рюкзак, куртку и выскочила на улицу.